«Это должно быть его друг барон Девалон, бывший мушкетер, друг Д'Артаньяна, друг графа Д'Аляфер. «А-а-а!» воскликнул король, произнеся последнее имя. «Обратим внимание на связь заговорщиков с Виконтом Деброжелоном». «Ваше Величество, не заходите так далеко. Граф Д'Аляфер — честнейший человек во всей Франции. Довольствуйтесь теми, кого я вам назвал».